Внезапно, без малейшего перехода, в этом уверенном, доверительном, безапелляционном голосе появилась новая нота. Настолько новая, что могло показаться, будто с Хамфри говорит совсем другой человек. «Наверное, вы слышали, какую про меня распускают клевету? Какие клеветнические измышления про меня печатают?» «Да, я что-то такое слышал». «Их работа, кое-кого из этих ребят в партии», — сказал Теркел. «Доказательств у меня нет, но я знаю». Они подрабатывают, продавая сплетни на Флит-стрит, а некоторые и не подрабатывают, а просто заискивают перед журналистами. Вас, наверное, это не слишком удивляет? — Да, пожалуй. — И, наверное, если бы вам назвали, кто эти левые ребята, вы бы тоже не слишком удивились? Хамфри давно привык к таким попыткам выведать у него что-нибудь, связанное с его прежней профессией, и ответил только. — Ну, конечно. «Сами вы знаете, кто они?» Теркил отступил, его переполняли жалобы и планы. «До них я добраться не могу», — сказал он тем же странным наждачным голосом, который минуту назад так удивил Хамфри. «Рад был бы, черт подери, но до их газетных шавок я добраться могу, и до их грязных листков, и до тех, кто с ними связан. Я бы ждал. Надо было выждать, чтобы они взорвались. Вам я скажу». Не так уж просто ждать, когда понимаешь, что думают люди, и что терпит твоя семья. Но оно того стоило. Никто не оценивал ситуацию правильно, только я и мои адвокаты. И в пятницу вечером было предъявлено несколько исков. Им придется дорого заплатить. Я не мстителен, Хамфри, я говорю это без всякой мстительности. Но их компания пыталась меня прикончить, и мне все равно. Пусть они даже на улице с голоду подохнут. И какие шансы у вас выиграть? Как считают адвокаты? За кого вы меня принимаете? Разговор как будто принял тот оборот, который был нужен Хамфри, но он понял, что не узнал практически ничего нового. Конечно, судебные иски, но через несколько часов эта новость все равно станет достоянием газет. Теркел говорил с дружеской доверительностью. Казалось, он исповедуется, но на деле все сводилось к туманным намекам. Это продолжалось и дальше, когда Теркил, пустив в ход всю свою немалую силу эмоционального воздействия, буквально потребовал сочувствия и помощи. Он искал сочувствия и помощи, потому что на его финансовые операции смотрят с предубеждением. Честному человеку, сказал он, очень тяжело, когда его списывают со счета люди, которые ровно ничего не понимают в финансах. А ему такое понимание далось легко еще в юности. Это просто природный дар, сказал он понимать деньги. Игра на бирже — тот же покер. Надо отгадать, как играют другие люди, и главным образом люди не слишком сообразительны в прочих играх. Излишняя дальновидность тут даже опасна. Денег так не наживают. Все это нисколько не опровергало заключение Лурии о том, как Теркел ведет свои операции. Однако у Хамфри не хватало ни знаний, ни интуиции, чтобы составить собственное мнение. Он мог только еще раз спросить, абсолютно ли Теркел уверен в бесспорности своих исков. Теркел ответил, они даже не попытаются их оспаривать и не станут доводить дело до суда. Конечно, грязь всегда липнет, перебил он себя, вновь требуя сочувствия, но в глазах людей ответственных его имя останется по-прежнему незапятнанным. К этому времени Хамфри, хотя и не узнал твердо ничего конкретного, Весь вечер ему вспоминалась шуточка члена палаты общин, тоже либориста, «Если Том Теркел скажет вам, который час, обязательно проверьте по своим часам». Тем не менее, сделал для себя несколько заключений. Уверенность теркелла в себе была неглубокой, и скорее опиралась на своего рода животный бездумный оптимизм. Хамфри не мог решить, убежден ли он в своей правоте или только в том, что сумеет выйти сухим из воды. Однако Хамфри не сомневался, что Теркел вообще никогда, независимо от последних неприятностей, не обладал той внутренней уверенностью, которая свойственна менее агрессивным натурам, вроде Лурии или Поля Мейсона. К ним Хамфри мог бы причислить и себя, хотя ему самому это в голову не пришло. С другой стороны, Теркел имел свои резервы и компенсирующие свойства характера, которых были лишены они колоссальную атакующую энергию, яростную волю. Возможно, силой воли он и не превосходил других людей, это еще нуждалось в доказательстве, но его воля постоянно находилась в действии, и, разговаривая с ним, невозможно было не ощущать непрерывного давления. Но главным оставалось впечатление, что Том Теркел чуть-чуть параноик, а может быть и не только чуть-чуть. Из-за этого в его голосе и появлялся наждак. Он чувствовал, что со всех сторон окружен врагами, он взывал о помощи, и, как у многих из тех, кто считает себя жертвой преследований, у него вполне могли быть для этого основания. Это не такая уж редкая смесь, наивные требования помощи и защиты, и свирепая, беспощадная, атакующая злоба. Смесь, как иногда размышлял Хамфри, очень притягательная для порядочных, добрых людей, особенно молодых. Когда становишься старше, она утрачивает привлекательность. Убеждаешься, что подобные натуры только берут и никогда ничего не дают. Но Хамфри мог понять, почему у Теркела есть сторонники и среди умеренных членов его партии, разумных, осмотрительных людей, которые готовы защищать его, поддавшись чему-то более сильному, чем простое обаяние. В глазах таких людей он был героем. Они были источником его влияния в политике, как мог бы и раньше объяснить Хамфри любой знакомый член парламента. Обед кончился, а Теркел так и не уступил ему инициативу. Когда они встали, Теркел, словно невзначай, бросил вопрос. «Вы ведь друг миссис Лефрой мне верно сказали?» Хамфри без всякого выражения ответил утвердительно. Когда они сели в машину, Теркел прямо повторил. «Вы ведь близкий друг, Кейт Лефрой. Вы знаете, моя дочь работает у нее». Хэмфри снова ответил утвердительно. «Да, он это знает». В конце Слоун-стрит Теркел продолжал. «Моя дочь сегодня обедает с этим лордом Лоузби. Что о нем думает Кейт?» Хамфри попробовал уклониться от этого вопроса. «Вы полагаете, она с ним близко знакома?» «Сомневаюсь». «Кейт — женщина умная, верно?» Хамфри ничего не ответил, и Теркел сказал, «Заедем ко мне. Думаю, вы и не откажетесь еще выпить». Было не так уж поздно, и теперь, когда Хамфри понял ситуацию, ему хотелось узнать, куда клонит Теркел. Да, он с удовольствием выпьет на сон грядущий. Допрос возобновился только, когда они расположились в гостиной Теркелла. Это была обширная и красивая комната с высоким потолком, типичная для домов на Эйтонской площади. В XIX веке такие комнаты служили для светских приемов. Обставлена она была прекрасна. Либо у Тома Теркела, либо у его жены, которая, как слышал Хамфри, жила в их загородном доме, был вкус, вкус неробкий и не стеснительный, На стенах висели Мэтью Смит, Сэмюэл Палмер, Сикерт, прекрасное полотно в стиле Веронезы, и, что особенно удивило Хамфри, Де Коунинг. не предложив Хамфри выпить, сразу же вышел и отсутствовал несколько минут. Вернувшись, он сказал, девочка еще не вернулась. Затем он подошел к бару, замаскированному среди панелей, и пригласил Хамфри что-нибудь себе налить. Теркел сам не пил, но его знакомые пили, и для них было предусмотрено все необходимое. Они сели в мягкие кресла, и Теркел, требовательно наклонившись вперед, заявил, Вы мне еще не сказали, что Кейт Лефрой думает об этом молодом человеке. Вы имеете в виду Лоузби? А кого же еще? Видите ли, я не совсем понимаю, как она могла бы составить о нем мнение. Мне она, во всяком случае, почти ничего не говорила. Впрочем, я вижусь с ней не так уж часто. Неужели? Это был атакующий и многозначительный выпад. Она очень занятой человек, вы ведь это знаете. Ваша дочь, вероятно, вам говорила. У Теркелла хватало энергии и на то, чтобы подозревать особые отношения между Кейт и Хамфри. Возможно, такие подозрения питала и Сьюзен. Хамфри был готов отделываться уклончивыми ответами, пока Теркеллу не надоест задавать вопросы. Но Теркелом двигало слишком могучее побуждение. «Мне нужно узнать про этого молодого человека, про Лоузби. Он на что-нибудь годен? Он очень обаятелен». Подходит он для моей дочери. Можно ли судить об этом со стороны? Прожигатель жизни!» В голосе снова появился наждак. «Об этом надо спросить его друзей. Держится он чрезвычайно приятно, но если вы спрашиваете мое мнение, то пожалуй». Сьюзен и прежде делала ошибки. Ей 23 года, но она успела наделать ошибок. «И еще одной я не допущу. Если этот молодчик что-нибудь себе позволит, он будет иметь дело со мной». Я хочу, чтобы она вышла замуж. Тогда она остепенится. Она хорошая девочка. Кейт говорил, что она хорошая девочка. Конечно, Кейт к ней очень привязана. Теркел не отступал. Семейка Лоузби ни на что не годна. Ни на что. У них есть только поместье, которое им не по карману содержать. Денег не гроша. Бабка была великосветской шлюхой. Отец — пустое место, безнадежный алкоголик. Прячется в морокко от налогов. Зачем ему понадобилось спрятаться от налогов, одному Богу известно. У них и налогом обложить нечего. А парень валяет дурака в армии, без толку, конечно. Ну, дослужится в лучшем случае до полковника, если ему повезет. И он снова потребовал сочувствия. Мне, собственно говоря, это безразлично. Моя дочь может о деньгах не думать. Я хочу быть уверен только в одном, что ей с ним будет хорошо. И, помолчав, добавил хотя мне это ничего хорошего не обещает. — В каком смысле? — А вам не приходило в голову, что скажет кое-кто из моих дрожайших коллег, если моя дочь породнится с этой компанией? Хамфри позволил себе внести некоторые практические поправки. Если Том Теркел, живя в роскоши на Итонской площади, считает, будто он может заручиться доверием воинствующих левых, Значит, он временно впал в политическое умопомешательство. А кроме того, он, Хамфри, пока еще не знает ни одного случая, даже в Англии 70-х годов нынешнего века, когда родственные связи с аристократией, пусть совсем обленявшей, не приносили бы политическому деятелю заметно больше пользы, чем вреда. В первый раз Теркелс не зашел до того, чтобы засмеяться. Это был скрипучий смех, но все-таки смех. Он редко бывает так безыскусственно прост, — думал Хамфри. Встревоженный отец и больше ничего. Он хочет, чтобы его дочь вышла замуж и остепенилась. В глубине души он, возможно, хочет видеть ее женой будущего Маркиза, но главное для него — увидеть ее устроенной и успокоившейся. С каждой минутой он все более напряженно надеется, что она вот сейчас вернется домой сияющая и скажет ему, что они помолвлены. А минуты тянутся и тянутся, Теркел явно не находил себе места, и при первой попытке Хамфри подняться, начал настаивать, чтобы он посидел еще. Хамфри не смог отказаться и налил себе вторую рюмку. Они все еще сидели так, иногда обменивались несколькими словами, дело шло к полуночи, и Теркел уже полтора часа как утратил атакующую силу, когда хлопнула наружная дверь. На лице Теркела напряжение сменилось ожиданием, тревогой, надеждой. Прошло еще несколько минут. Хлопнула другая дверь. Теркел молчал. Наконец он сказал, наверное, легла спать. На следующий день в понедельник Хамфри сидел вечером в сквере, поджидая Кейт, которая еще не вернулась домой из своей больницы. Когда она вышла из машины, и он ее окликнул, лицо у нее уже было хмурым. Он рассказал ей о своей вчерашней встрече, и она нахмурилась еще больше. Черточка, пересекавшая высокий лоб, превратилась в глубокую складку. Сьюзен за весь день ни слова не сказал, — объяснила она. Я этого и опасался. Ну и дерьмо же он. Кейт была расстроена и зла. Ничего похожего на ее обычную веселую бодрость. Она сердилась на себя за то, что не осталась нечувствительной к чарам Лоузби. Она сердилась на Сьюзен, потому что была к ней привязана и не могла ей помочь. Она сердилась на Хамфри за то, что он принес, а вернее, облег в слова скверные новости. «Спасибо, что вы хоть попытались», — сказала она, — но Хамфри, обидевшись, решил при случае напомнить ей, что такое «спасибо» — всего лишь вежливая формальность, а не искреннее выражение благодарности. Про Теркелов она больше ничего слушать не желала. Я ужасно спешу, сказала она и изобразила улыбку более светскую, но куда менее привлекательную, чем ее обычная веселая, задорная, уродливая гримаска. Жара не спадала. Люди, привыкшие жаловаться на изменчивость погоды, теперь жаловались потому, что она не менялась. Был понедельник, 12 июля. В 11 часов вечера Хамфри вышел пройтись вокруг площади. Уже стемнело, но воздух оказался таким жарким, что словно... Царапал щеки. Вокруг светились окна. В некоторых видны были торшеры и картины на стенах. Хамфри не был знаком с хозяевами, и отсюда с тротуара не мог определить художников. Две-три картины были как будто интересны, хотя и не шли ни в какое сравнение с картинами в гостиной Тома Теркела. Про вечер накануне и про Сьюзен Хамфри вспоминал лишь изредка. В конце концов он практически с ней не знаком, Его задело больше, чем он готов был себе признаться, и обидела резкость и холодность, с какой отнеслась к нему Кейт. Если он кому-то и сочувствовал, то лишь Тому Теркеллу. Несколько неожиданно для самого себя. Не Тому Теркелу дельцу. За свою жизнь Хамфри навидался дельцов более чем достаточно, и они ему надоели. Но Тому Теркеллу, отцу, тревожащемуся за свою дочь. Хамфри в свое время тоже тревожился за своих детей, как тревожился и сейчас, и испытал горькое разочарование. По не очень обычной причине. Оба они выбрали жизнь, отданную самопожертвованию. Его сын не женился, а дочь не вышла замуж. Дочь которой сейчас было 25 лет сотрудница службы социального обеспечения, очень много работала и очень мало получала, обосновавшись в трущобах Ливерпуля и полностью порвав с кругом, которому Хамфри принадлежал по рождению. Она усвоила произношение рабочих окраин, вернее, не слишком удачно ему подражала, так как была совершенно лишена слуха. Хамфри написала теплые письма, но с его знакомыми встречаться не желала. Возможно, у нее были любовники, Хамфри ничего точно не знал, тут он вполне симпатизировал Теркелу. А его сын получил с большим трудом диплом врача, после чего устроился в католическую больницу в Южной Африке, где-то в глуши Транскея. Для этого ему пришлось выдать себя за католика. Возможно, весьма благородный выбор, но с точки зрения Хамфри чистейшей воды сумасшествия и данкиходства. Не слишком умный и не слишком интересный молодой человек. Однако Хамфри его любил. Отцовство, как говорили в старину японцы, это ночь сердца. Повернув на углу площади, Хамфри увидел освещенное окно в доме леди Эшбрук над гостиной на третьем этаже. Это сразу отвлекло его от мыслей о сыне и дочери. Окно ее спальни. Значит, она не спит. Результатов анализов надо теперь ждать со дня на день как она выдерживает ночь. Но обо всем этом он думал и раньше. Ничего нового ему в голову не пришло, и скоро эти мысли сменились другими. А леди Эшбрук в эту минуту действительно полулежала в постели, пытаясь читать детектив. Она никогда не любила читать, и теперь ей не к чему было обратиться, кроме детективных романов. Но они ее не увлекали. А сейчас, когда ее грызла мысль, что очень скоро, может быть всего через несколько часов, станут известны результаты анализов, она не смогла бы даже вспомнить, о чем говорилось на предыдущей странице. Она приняла две таблетки соконала, но сон не шел. Почему человек так ищет сна? Казалось бы, логичнее цепляться за лишние минуты полного сознания, и тем не менее, даже зная, что завтра его ждет смерть, человек, наверное... Все равно хотел поуснуть. Наедине с собой она не сохраняла железную выдержку, за которую укрывалась от посторонних глаз. Ей мучительно хотелось, чтобы время замерло на месте. Словно утром должно было прийти письмо с известием, которое она уже знала, и потому жаждала, чтобы это утро не настало никогда. Пока время не двигалось, ей ничего не угрожало. Если бы в комнату кто-нибудь вошел, она себя не выдала бы. Перед сном она привела себя в порядок, подчиняясь привычке всей жизни, и если бы к ней пришли, она приняла бы посетителя во всеоружии своей саркастической манеры. Она, безусловно, не дала бы ответа на вопрос, над которым Хамфри размышлял в воскресенье утром. Молилась ли она о себе в церкви? Не только ответа, она и вопрос такого не допустила бы даже мысленно. И все же, да, она молилась. Она молилась, когда, выпрямив спину, опустилась на колени перед началом службы. Она молилась и сегодня вечером, хотя и не опускалась на колени у кровати. Молитвы были очень простые, хотя и с тревожными уточнениями, словно Бог мог понять ее неправильно или передернуть. Пусть на этой земле мне сообщат хорошие результаты то есть пусть мне сообщат, что я здорова, что ничего злокачественного нет, то есть никаких признаков злокачественной опухоли. В эту ночь еще одна женщина лежала в постели без сна, с Юзан, о которой Хамфри почти не думал во время своей поздней прогулки. И он, да и большинство ее знакомых удивились бы, если бы могли узнать, в каком состоянии она сейчас находилась. Она всегда казалась такой кроткой, безобидной мышкой, умной, как утверждал Кейт, но ленивой. Во многом это было так, но сейчас она изнывала от мучительной тоски и еще больше от горького разочарования и ярости. Как догадались Хамфри и Кейт, в воскресенье Лоузви очень мило, очень нежно от нее увернулся. Он ничего обещать не может, кроме, конечно, одного, они скоро увидятся. Отпуск, который ему дали из-за болезни бабушки, кончился, и завтра он должен лететь обратно. Сьюзен томилась по нему, по его телу. Она существовала для того, чтобы выйти за него замуж, а он ускользал от нее. Хоть бы он умер. Она металась, не находя облегчения, начала было звонить в штаб его полка в Западной Германии, но бросила трубку на рычаг. Ей хотелось выскочить на улицу и предложить себя первому встречному, кому угодно, лишь бы он был добр с ней. Этот милый американский профессор, Поль Мейсон, ну кто угодно. Она никому не верит. Она не верит Лоузбе, да и кто ему верит? Она не верит отцу. Перед другими она его отстаивает и будет отстаивать, но она ему не верит. После Лоузбе она никому не верит. А Лоузбе она никогда и не верила. И отцу тоже, наверное, никогда не верила. Наверное, в глубине души она всегда считала, что ее отец мошенник. Сейчас, обуреваемая злобой, она в этом не сомневалась, хоть бы все они умерли. И сама она с радостью умерла бы. Она ни минуты не могла пролежать спокойно, ворочалась, ерзала, вертелась сбоку на бок и не могла найти ни облегчения, ни отвлечения. Она задыхалась в благоухающем воздухе своей спальни и выла в голос — Она придумывала несчастные случаи, воздушные катастрофы, взрывы бомб, все эти разговоры о ядерной войне. Она представляла себе, что вот война разразится, уничтожит их всех, а главное, уничтожит ее вместе с ее стыдом, горем, страстью, унижением, тоской. Она хотела одного, чтобы все это кончилось. Около десяти часов утра в четверг, 15 июля, в гостиной Хамфри зазвонил телефон. Он сидел с газетой у окна, и ему пришлось пройти через всю длинную комнату. Напряженный отрывистый голос, который он не узнал, произнес его фамилию. Затем последовало. Говорит доктор Перриман. — Я слушаю. — Леди Эшбрук разрешила мне сообщить вам. Напряжение в голосе не исчезло. Хамфри приготовился к лучшему. Да. — Все в порядке. У нее ничего не нашли, никаких признаков. — Господи, Боже ты мой! Секунду Хамфри не ощущал ничего, кроме изумления. — Замечательно, — сказал он, испытывая чисто физическое облегчение. — Должен признаться, я не ждал. — А вы? — В таких случаях заранее ничего сказать нельзя, — произнес доктор невыразительно и бесстрастно. Казалось, он старательно подавляет всякий намек на возбуждение, но Хамфри пожалел, что не видит его лица. Хамфри принес ему свои поздравления. Перриман сказал, что никакой его заслуги тут нет. Хамфри спросил, как она сейчас. «Насколько ему известно, — сказал перриман она сейчас одна, и, разумеется, Хамфри может к ней зайти». Но Хамфри вышел из дома не сразу. Сначала он позвонил Кейту в больницу. «Нет, она еще ничего не слышала» но ее реакция была гораздо более непосредственной, чем его собственная. «Господи, я так рада, как хорошо!» «Когда Кейт бывает счастлива, — подумал Хамфри, — она бывает счастлива от подошв до макушки. И когда несчастна, возможно, тоже. Она сказала, что сейчас же пошлет цветы, и велела, чтобы он тоже обязательно принес цветы. Когда она счастлива, — продолжил он свою первую мысль, — то начинает всем руководить». Но он послушно заглянул на Элизабет-стрит, купил внушительный букет из и люпинов и отправился с ним к леди Эшбрук. Дверь на этот раз открыла Марии, приходящая прислуга, маленькая, крепкая, ясноглазая и улыбчивая. Она пыталась говорить по-английски, но запас слов у нее был невелик, ее лицо светилось радостью. Хамфри медленно заговорил с ней по-португальски. Этим языком он владел плохо, но все-таки лучше, чем она английским. Да, леди чувствует себя хорошо, ничего плохого, ее ничего не беспокоит. Все тревоги кончились, забыты, день прекрасный, словно солнце в небе. Камфри подумал, что Мария охотно дала бы волю красноречию, если бы не разделявший их языковой барьер. Казалось бы, леди Эшбрук не могла быть приятной хозяйкой, но Марии она как будто нравилась. В гостиной леди Эшбрук сидела в своем обычном кресле, как всегда, выпрямив спину. «Ах, Хамфри, сказала она, — «ну стоило ли брать на себя труд и приходить?» Он подошел к ней и поцеловал ее в щупу. «Неужели вы думаете, что я мог бы не прийти? Подобные вещи не каждый день случаются, правда?» «Да, пожалуй», — сказала она, полностью владея собой и не проявляя ни малейшей радости. Она оглядывала букет. — Спасибо, мой милый, но скажите Марии, чтобы она ими занялась. Мне уже прислали довольно много цветов. Она говорила так, словно цветы в этом случае были совершенно неуместны. — Так? — Словно была к ним равнодушна. — Садитесь же, хам, призвините, что я не встала, но, честно говоря, меня все это немножко утомило. — Других на вашем месте это не просто утомило бы. «Неужели?» — сказала она с легким намеком на холодный интерес. «Насколько я понимаю, так рано вы не пьете». Хамфри решил, что этот вопрос требует утвердительного ответа. С той же холодностью она попросила его об одолжении. Она очень не любит звонить на континент, не затруднит ли его сообщить Лоузби. А я думаю, это может его немного обрадовать. Виделся ли Хамфри последнее время с полем и несомненным им кто-то сообщил. «Если вы спросите Марию, она вам скажет, что часть цветов прислали они». Слова эти были словно подчеркнуты двумя чертами. «Должна признать, очень мило с их стороны, очень предупредительно». Наступило молчание, она как будто задумалась, потом улыбнулась жестко, саркастически, но доверительно. «Хамфри», — сказала она, — пожалуй, дело приняло не самый плохой оборот. Он никак не ожидал от нее таких слов. В подобных обстоятельствах, впрочем, они показались бы ему странными, кто бы их не произнес, но для нее это было почти проявлением чувств. Почему-то они казались эмоционально насыщенными, передавали ощущение крайней усталости, почти равнодушного облегчения и в то же время такой невероятной радости, что она делала вид, будто ничего подобного не испытывает, лишь бы не искушать судьбу. Спохватившись, она приказала, «Передайте всем, что я не хочу, чтобы вокруг этого что-то устраивалось. Во всем, что касается меня, они могут вернуться к обычной жизни». Для нее вернуться к обычной жизни значило с одобрением заговорить о недавнем приезде Лоузбе. «Он хороший мальчик», — сказала она и вовсе не такой мягкий, как может показаться. Она посмотрела на Хамфри холодным вопросительным взглядом. — Вы ведь согласны, что он хороший мальчик? — Очень милый и остроумный, — сказал Хамфри. — Не только. У него есть голова на плечах. — Пожалуй, это так. — Конечно, так. Он кое-что знает. Например, когда пора кончить эпизод. Это было словечко ее юности, уже вышедшее из употребления, когда Хамфри был мальчиком. «У него есть опыт», — продолжала она. «Он дал мне понять, очень тактично, что развязался с этой маленькой Теркел». Тут леди Эшбрук вспомнила, что просила Хамфри позвонить внуку. «Вас не затруднить сделать это теперь же. Зачем мальчику напрасно тревожиться? То есть, конечно, если он тревожится». «Он очень к вам привязан», — сказал Хафри. «Это противоречило бы всем традициям моей семьи», — ответил она с резким смехом, который по-своему был скорее приятным. Тут ей в голову пришла новая мысль. «Очень ли затруднит Хафри позвонить не только Лоузби, а ей хотелось бы повидать своего поверенного? Пожалуй, сейчас самый подходящий момент составить новое завещание. Узнай члены моей семьи, что я решил сделать. Это могло бы их заинтересовать», — заметила она. «Хотя, если говорить о деньгах, всех очень удивит, какой малостью могу я распоряжаться». Она снова засмеялась. «Вы не шутите?» «А как вы думаете, мой милый?» Эту загадочную фразу она произнесла с каким-то непонятным торжеством. Некоторые ее знакомые вернулись к обычной жизни без малейших усилий. Просто небольшое волнение сошло на нет». От напрасных переживаний остался некоторый осадок, эмоциональная температура упала, и они погрузились в собственные заботы. Намного ли еще понизятся биржевые курсы и фунт? Как приятно вновь почувствовать интерес к мужчине? Насколько новых дел можно рассчитывать в следующую судебную сессию? Однако некоторые из них не собирались обращать внимания на запрет леди Эшбрук что-то устраивать вокруг этого. Они решили все равно кое-что устроить, не доверяя запретам такого рода, в чем были совершенно правы. Они обсудили свои планы в тот же вечер у Поля Мейсона. Тем временем леди Эшбрук продолжала точно следовать своему распорядку, от которого Нина Иоту не отступала всю тревожную неделю. Во второй половине дня она вышла в сквер, и когда Хамфри по обыкновению отправился за газетой, помахала ему солнечным зонтиком, как махала и другим знакомым. Прогуливалась по аллее она немного дольше, чем в предыдущие дни, сидела на скамье немного меньше, а зонтик над головой держала более твердой рукой, но в остальном все было как всегда. Только в начале вечера к ней явился ее поверенный, которому Хамфри по ее просьбе позвонил.